Глава 22. Поезд опоздал, и Джульетта пришла в церковь святого Августина прямо к началу службы. В церкви было полно людей, которых ее отец наверняка даже не знал по именам. Распорядитель в черном костюме проводил ее в задний ряд. Оттуда Джульетта видела мачеху и сестер в первом ряду. В поезде ей пришло в голову, что, может быть, придет и мисс Абелин. Ее Джульетта не увидела, но узнала пару других лиц. Детектив-инспектор Мансфилд и детектив-констебли Ламберт сидели далеко за проходом. Старший офицер, похоже, кого-то искал. Сердце Джульетты виновато ёкнуло, и она опустила взгляд, притворяясь, что читает гимна в брошюре. Священник немного поговорил о смерти вообще, а потом перешел к смерти конкретного Стивена Грейса. Превознес достоинство его жены и стойкость его дочерей во свете и любви Господа. Джульетта гадала, вспомнят ли о ней, или мачеха решила втихую замести ее постыдное существование под ковер. От этой мысли ей стало почти приятно. Когда все потянутся из церкви, она подойдет к мачехе и выразит соболезнование, спокойно и вежливо, как и прочие скорбящие. Все увидят и унесут с собой воспоминания о ее милосердии перед лицом мелочной злобы ее мачехи. «И мы молимся за его дочь Джульетту и просим Господа даровать ей утешение». Джульетту оборвали на полумысли. И когда священник продолжил, в душе мелькнула тень обиды. Мачеха даже не дала ей получить удовлетворение от того, что эффектно публично о ней не заботится. И едва священник заверил собравшихся, что Стивен будет жить вечно во славе Господней, Джульетта улизнула из церкви, не слушая распорядителя, который шипел, что надо подождать, пока не выйдут родные усопшего. Она думала после службы зайти на поминки, забрать свои вещи и попрощаться с Ребеккой и Элизабет. Но вновь войти в этот дом было немыслимо. Теперь, когда Джульетта знала, откуда пришла мисс Абелин, академия как будто переменилась. Джульетта позвонила, послышался быстрый стук шагов, и дверь открылась. Выражение вежливого ожидания на лице выглянувшей помощницы мигом сменилось чуть испуганным узнаванием. «Джульетта, миссис Грей сказала, что ты уехала». «Так и есть», — ответила Джульетта. «Вернулась на один день. Миссабелен здесь?» «Входи», — девушка придержала дверь. «Мисс Абелин занимается документами, но я уверена, что она захочет тебя увидеть». И отвела Джульетту наверх. «К вам, Джульетта Грейс, мисс Абелин!» Мисс Абелин подняла взгляд, и Джульетта уловила в нем жесткость, прежде чем учительница смягчила его до вежливого удивления. «Джульетта», — сказала она, — «как мило, садись. Не ожидала тебя увидеть. Я так поняла, что ты переехала в Лондон. Я вернулась на похороны». Джульетта села на предложенный стул. «Я думала, вы там тоже будете. Вряд ли это понравилось бы твоей мачехе, потому что вы из театрального округа, сказала Джульетта. Как и он. Да, невозмутимо. Я теперь там живу. Говорить об этом открыто сообщала ей некую силу. На окраинах. Миссабелен кивнула. И как тебе округ? Будто поинтересовалась, как Джульетта провела выходные на побережье. Сначала было странно. Джульетта предпочла нейтральный ответ. «Но теперь я начинаю понимать, как там все работает». «Неужели?» Это не походило на вопрос и сопровождалось скептическим наклоном головы. «Да?» Джульетта не опустила глаз. «Теперь да». Мисс Абелин уронила взгляд на стол. Ладонью отерла полированную древесину. «Зачем ты здесь, Джульетта?» спросила она. «Чего ты хочешь от меня?» Прямолинейный вопрос немного вывел Джульетту из равновесия. «Мои родители», — после паузы сказала она, «Я хочу знать, что случилось с моей матерью и почему отец увез меня оттуда». «Что тебе рассказал режиссер?» Мисс Абелин отпила воды из стакана и отставила его к маленьким латунным часам, которых Джульетта не помнила. Несколько блатов. на всех неправильное время и дата. Не в характере директрисы такая неточность. Я, полагаю, ты его спрашивала? Он мне не ответил. Мисс Абелин явно догадалась, что связь Джульетты с округом простирается дальше жизни на окраинах. Говорит, что не расскажет, пока мы не узнаем друг друга получше. Мисс Абелин натянуто улыбнулась. «Да, похоже на Конрада». Она склонила голову на бок. «Как он тебе?» Что-то в ее взгляде напомнило Джульетте уроки фехтования в академии. Она по сей день не забыла, что говорил инструктор о начальных секундах боя. «Вы не пытаетесь набирать очки?» Вы смотрите, где можно будет набрать очки, когда придет время. Вы знаете его дольше, чем я, — ответила она. Мисс Абелин кивнула. Да, я его знала, но не видела много лет. Мало на что он не был готов пойти ради места режиссера. Я часто задавалась вопросом, на что он пойдет, чтобы за него удержаться. В конце концов, всегда кто-нибудь ждет за кулисами, чтобы вступить в подходящий момент. Баллард, возможно. Обычно все так и происходит. Обычно? Ты знаешь, как становятся режиссерами, Нет? Мисс Абелин отвернулась. В теории выставить свою кандидатуру может любой резидент, но никогда не бывало назначения не из числа пяти режиссерских семей. Блайты осторожные и методичные. Они строят, но аккуратно, по кирпичику. Становится заметно спустя многие годы. И им не важно, если они ничем не запомнятся. Карлайлов волнует только их наследие. Они ценят лишь свое имя. Теккерей — настоящие артисты. Им нужно зрелище, блеск и иллюзии. И, наконец, балларды. Эти бизнесмены считают Пенни и превращают их в фунты, безжалостные, холодные как лед. Но с ними округ пережил некоторые самые трудные периоды. А Дэнсы всегда были рассказчиками, мечтателями, они крепче всех связаны с шоу. Они отвечают за множество самых протяжённых сюжетных линий. Они не всегда дальновидны в финансах, но когда округу надоедает быть осторожным и замкнутым, Дейнсы выходят во всей красе. В этот раз режиссером неизбежно должны были назначить Дейнса. Старый Финеас Баллард провёл округ через Великую войну и последующие годы. Четверть века такой жесткой экономии достаточно, чтобы люди решили, что настало время перемен, время надежд. Она улыбнулась, но этой улыбки Джульетта не поняла. Вот только было неясно, какую надежду они выберут». «В смысле? Совет раскололся», — сказала мисс Абелин. «В теории голосовать могут все резиденты, но на практике голосуют только пять семей и главы департаментов». Конрад выиграл с перевесом в один голос. Его соперница тоже была из семьи Дейнс, хотя и не носила эту фамилию. «Соперница». В мозгу Джульетты ослепительно сверкнула. «Вы? Вы из Дейнсов? «Моя мать», — ответила мисс Абелин. «Мой отец был дальний родственник, но не носил фамилию Дэйнс. Это не должно было иметь значения. Я доказала, что могу возглавлять округ». Она снова цинично усмехнулась. «Конечно, женщина не становилась режиссером никогда». Одной мысли было достаточно, чтобы «растревожить осиной улей». Улыбка стерлась. Я понимала, что мне предстоит сражение, но у меня был шанс выиграть. Я просто не предполагала, что придется сражаться с Конрадом. Мы планировали годами. Я бы стала режиссером, а он моей правой рукой. Но в итоге именно Конрад убедил их, что я им не нужна что им нужен он. Лицо у нее было бесстрастным, но в глубинах этой истории политических интриг Джульетте почудился проблеск другого сюжета. «Вот тебе и клятвы молодости», — И сухо подытожила. Как бы то ни было, Конрад обеспечил себе решающий голос и место режиссера. «И вы ушли», — Джульетта приноравливалась к этому откровению. Прикидывала, как оно вписывается во все, что она уже знает. Все бросили и ушли. Мис подняла бровь. А ты бы осталась и смотрела, как другой играет роль, которую ты считала своей? У меня все было распланировано. Что нужно сделать, что поменять. В шоу? спросила Джульетта. Миссабелин отвела взгляд. И там тоже. «Но почему Джульетта невнятно обвела рукой и кабинет, и вообще школу? Почему это?» «В сущности, это то же самое», — мисс Абелин слегка пожала плечами. «Только декольте поменьше и юбки подлиннее. Я учу их играть те роли, которые им нужны. Учу их рассказывать свою историю и замечать те, что другие люди рассказывают им». «Мир таков, каков есть, но если понимать, как устроены люди, кое-что можно контролировать», — она улыбнулась. «Так себе бунт, пожалуй, но кто знает, может, однажды он изменит мир?» «То есть вы учите их лгать», — сказала Джульетта, — «играть роль». «Именно так», — спокойно ответила мисс Абелин. «Весь мир — театр, в конце концов». Походила на цитату, но Джульетта ее не узнала. Кто это сказал? «Молодой поэт по имени Уильям Шекспир», — ответила мисс Абелин. Вероятно, мог стать великим, но пытался соперничать с театральным округом. Закончил свои дни в нищете, продав округу все свои сочинения до последнего слова. И она вернулась к предыдущей теме. Все лгут, все повсюду, ежедневно. Люди решают, что должен думать мир. Это ты видишь. Я просто оттачиваю в моих девочках этот инстинкт, пока они не научатся владеть им по своему усмотрению». Она наклонила голову. «Не уверена, что была полезна тебе. Но ты же всегда искала чего-то иного, да?» В лице ее читался намек на сострадание. Я тебя не виню. Вероятно, расти в таком доме было нелегко. «Вы знали моего отца», — сказала Джульетта, Еще в округе». Мисс Абелин кивнула. «Да, но за несколько лет до того, как он появился здесь, он сделал для меня кое-какую работу, и я взяла тебя сюда учиться». «Вы знаете, почему он ушел? «Да», — взгляд мисс Абелин не дрогнул. Джульетта с трудом втянула воздух. «Почему?» Директриса покачала головой. «Я не могу рассказать». «Не можете?» Джульетту захватило гневное разочарование. «Или не хотите?» «Как будто это разные вещи». Мисс Абелен взяла стакан, сделала еще глоток, и четкость этого жеста взбесила Джульетту. Дело было давно, и нет причин снова к этому возвращаться. Я причина, горячо возразила Джульетта. Я не доверяю собственной памяти, потому что он врал мне на каждом шагу, и никто не говорит мне всей правды. Никто никогда не говорит всей правды, ответила мисс Абелин. Все разве что выдают свою версию? Я не могу тебе помочь. Не в этом. «Но могу предложить совет». И она снова устремила на Джульетту невозмутимый взгляд. «Уходи из округа. Чтобы Конрад тебе не пообещал, уходи и построй свою жизнь где-нибудь еще. «С чего бы мне уходить?» Джульетта уставилась на нее. Мое место в округе». «Нет», — резко сказала мисс Абелин. «Никому нигде нет места». Это просто слова, которые мы говорим себе, чтобы покрепче зацепиться за тот кусок земли, который решили назвать домом. «Дом», — голос Джульетты дрогнул на этом слове. «У меня никогда не было дома». «Так вот, что он тебе пообещал», — сказала мисс Абелин. «Верно? Подвесил перед тобой морковку, чтобы ты танцевала под любую мелодию, которую он выберет» и я точно знаю, что это за мелодии». Она улыбнулась. Просто скривила рот. «Но берегись обещаний Конрада. Он не раздает их просто так». На этих словах она глянула на часы, и Джульетта снова разозлилась. «Простите, что отнимаю ваше драгоценное время». «У меня времени полно», — сказала мисс Абелин. «А вот у тебя нет Джульетта». С каждым днем, что ты проведешь у Конрада, будет все меньше тебя и все больше того, кем он тебя назначил. Он хочет, чтобы я стала девушкой в серебряных туфлях, сказала Джульетта, которой я и должна была стать. Отчасти, это правда, ответила мисс Абелин, в каком-то смысле, по крайней мере. Но ты не обязана делать то, что хочет он. Ты можешь пойти куда угодно. «Стать кем угодно?» «Почему вам так хочется, чтобы я ушла?» С жаром спросила Джульетта. «Что бы вы ни говорили, мое место в округе, и однажды режиссеры расскажет мне правду». «Этот день никогда не наступит», сказала мисс Абелин. «Но когда ты это поймешь, будет уже слишком поздно». Джульетта замотала головой. «Зря я сюда пришла». Она взяла себя в руки, цепляясь за холодную вежливость, которой научилась в этом самом здании. «Простите, что потревожила вас, мисс Абелин».